Никто новостей в сельцо долгое не принашивал, Собой прикатили, непрошенные. Антип ловцов и впрямь поволок Никиту Семеном Волость под Янковы, грозные очи. Недаром Никита на сходе шумел, Мужик брюхом чует, когда с него хотят грош стрясти. Приказчик Семена как не признал, Смотрел бельмовато, слова цедил веско. В ревизскую сказку семён вписан, Значит, подушные плати. Денег нет, животы продавайте. Лошадей у вас не как две будет, и коровы две, и теленка выпаивайте, а говорить платить не с чего. Никита в ногах валялся, голосом рыдая, а семён молчал, докланялся, а опосля не вынес и сдержил приказчику. — Воля твоя, государь, только добрый хозяин в такую пору овец не стрижет, от того пуще помнить полезно, что сытая скотина меньше мычит. И глянул в глаза Янку со значением. Ничто в старческом лике не дрогнуло. Но верно дрогнуло в душе, потому что Янка усмехнулся догадливо и проронил. «Когда быдло мычит, его плетью покоят. Антипушка, всыпь-ка Никите десяток плетей за недоимство. А братцу его, говорливому, сугубо». пожитки со двора свозить, или пусть сами продают», — деловито осведомился Антипа. «Оставь пока мест». «Коли верно нет денег, что зря хозяйство зарить? Осенью накинем налогу». Когда после порки братья, почесываясь, брели к дому, им вновь повстречались воинские люди. Пятеро пестро разодетых всадников нагнали их на полпути. «Эй, горемычные!» — крикнул один. «Куда дорога ведет?» «К долгому!» — в один голос ответили Никита с Семеном. гля протянул один казак. «А заворуй-то, не соврал!» «И впрямь долгая!» «Чё я стану зря языком трепать? Дурья твоя башка!» Огрызнулся другой конник. «Да я тут каждый куст помню, да и меня каждая собака знает!» «Никак из своих кто? Из Голицынских?» Спросил Никита. «Был из Голицынских, да весь вышел!» хотнул казак. «Мне теперь дон батюшка за место князя!» «Ты там, случаем, на Дону Андрюху Игнатова не встречал? Он уж давно ушедший, лет с тридцать будет!» не не встречал», — равнодушно отозвался казак. «Должно помер, а может, в полон попал. Вот брат его, Сёмка, тот верно у турок. Своими глазами видал, как его в колодки забили и за море отправили». «Сам-то ты кто таков?» — спросил Семён, вглядываясь. «Не как Игнат? Жариков?» «Какой он Игнат?» — встрял весёлый казак. «Рылом не вышел в Игнаты. Заворуй он, и все дела. Видали?» Не обращая внимания на насмешку, воскликнул постаревший и неузнаваемый Игнашка. «Помнят меня!» «Выплыл, значит», — сказал семён «А я тебя в мыслях давно похоронил. Ты уж не серчай». семён завопил Игнашка. «Откуль ты! Я ж своими глазами видал, как тебя в колодке и за море!» «Вот и за море пришел», — кивнул семён 20 лет в неволе отбатрачил». Игнашка кубарем скатился с седла. Радостно гаркнув, саданул семёна промеж лопаток, так что тот взвыл от жгучей боли в посеченной спине. — Тише ты, чертяка! Спину не замай! — Чего так? — Янка попочевал, — пояснил Никита, — за недоимки. — Ну ты умен, — Игнашка присвистнул. — С одного холопства да в другое. Мест тебе на земле мало. — По дому соскучал, — оправдываясь сказал семён Ну раз так, то не жалуйся. Игнашка приосанился и заломил колпак красного скарлатного сукна. Ты лучше на меня глянь, барином живу, и никто надо мной начальством не властен, а всё потому, что казак. Тебе, дураку, сиволапому, до меня тянуться не дотянуться. А что казак предложил, Семён? Побороться со мной с дюжиж? Подми китки или лучше цыганской ухваткой, а то спину соднит. Ах ты, прыщ боевой! Игнашка грянул шапкой озимь, уселся сверху, вытянул одну ногу и подогнув под себя другую. «А ну давай!» семён решительно уселся напротив, ухватил вытянутые руки, зацепил ногой ногу противника и в то же мгновение Игнашка кувырнулся через голову. «Стой!» — закричал он. уперец не успел!» «Упирайся!» — согласился семён Он обождал, пока Игнашка изготовится к борьбе и снова перекинул его через себя. Багровая досада Игнашка потребовал третьей схватки. На этот раз Семён поборол его медленно, перемогая силы силу. "Но «Ну ты здоров, медведь криворукий", проворчал Игнашка, стряхивая пыль с измятого жупана. "Только я тебе всё равно скажу: велика фидура да дура. Шёл бы к нам в круг человеком бы стал. А что, мужики?" Игнашка оживился. "Бросайте вы барщину, казаками станете. Не вас плёткой драть будут, а вы «Сейчас это просто. На Дон бежать не нужно. Казаки Василия Уса возле Упова Брода стоят. Я бы за вас слово замолвил». «Хозяйство у нас», — сурово прервал Никита. «И детей полон дом». «Уже и детей успел наплодить», — Игнашка, кажется, обращался к одному Семену. «У меня детей нет», — вздохнул семён «А вот дела неисполненные есть». «Ну, как знаете». Игнашка молодецким прыжком взлетел в седло. «Мое дело предложить. Ваше отказаться». «А то надумайте, так приходите». «Как надумаем, придем», — попрощались братья. Покуда к дому шли, Никита не уставал плеваться, поминая пустобреха и гнашку, а семён помалкивал. Приказчиковы Шелепа ему не больно понравились, и с такой смазкой прелестные слова легко запали в душу. Вот только дело, о котором вскользь помянул семён и впрямь держало дома. «Дело мешкотное», — Ежели его по закону вершить, к тому же ни приказчик, ни соцки, ни доимщика слушать не будут. Разве для того, чтобы вдруг ряд плеткой прохладить. Однако, хочешь — нет, а раз крест на Фроськиной могиле поломал, то новый поставь. А крест без доброго дерева не поставишь. После недоимочных мытарств звенеть мошной, покупая лес, значило ложиться уже не под плеть, а под В таком вопросе всякий лапотник разбирался. Знал, за что бытаги положены, за что шелепа. Когда велено бить беспощадно, когда спощадаю Пуще всего боялись ража. Взойдет кату в сердце раж, так и легкой розгой и спиной ремней нарежет. Убить не убьет. За умученных в провеже палачи сам может на дыбе повиснуть. Но и живым не отпустит. Нет уж, лучше быть виновным, но целым. И раз так... то значит дерево придется воровать. Хороших дач под Тулой немного, а настоящий дуб только в Саповом бару найти можно. Но это места заказные, стерегут заповедный лес, как зеницу ока, с топором туда лучше не соваться. Лесники могут и до суда дело не довести, порешат на месте, и вся недолга. Тогда семён решился умыкнуть лесину со двора самого Антипы. Соцкий жил в деревне брод и как раз в ту пору строился. Лес был запасен добрый, бревно к бревну, и не только сосна, но и запретный дуб, чтобы полы умывными были. Дубовые кряжи, еще не распилены, сохли на берегу реки. Караула не было. Бревна товар счетный, пропаже сразу хватятся и так просто ловцов обиды не простит. Но семёна это ничуть не смутило. Самому плевать, а крест из дуба рубленый даже антипозорить не посмеет. Поздним вечером, когда на улице притемнело, семён прокрался с багром на берег, свернул в воду заранее присмотренное бревно и, зацепив его острым крючьем, потащил по мелководью. Две версты гнал деревину вверх по течению до самого устья упрейки. Тут место болотное, так просто не пройдешь. Зато именно сюда, не без Семенова промысла, пригнали долговские мальчишки лошадей в ночное. семён посвистал по-особому, как кеклик кричит в гилянских горах, и племянник Вонятко подогнал к условленному месту лошадь. Лошадь была своя, совсем еще молодой жеребчик, выкормленный Никитой. В воронке, на которой семён уходил в соляной поход, молодой конь доводился то ли внуком то ли правнукам, и звали его так же. Воронком, хотя не в обиду будет сказано, был он куда, как по стране и прежней лошади. Вонятки за то, что Семеном скотнулся обещано было маковых рожков с ярмарки, а на именины — кумачевую рубаху с белыми горохами. Лошадью живо перетащили бревно посуху, а там Семен снова погнал его наверх, но уже по упрейке. Не доходя деревни, спрятал ствол в камышах, а на следующее утро дуб уже лежал на высоких козлах, И заговорщики, семён сверху, вонят к подкозлами, продольной пилой разделывали краденое дерево на брусья. Супова брода вестей не было. То ли среди казачьего нашествия недосуг был антипикараул кричать об уведенном бревне, то ли втихую начал розыск. А может, и вовсе не хватился еще пропажи. Зато Никита непорядок заметил. Подошел к Семену, зарубавшему торец у почти готового креста, спросил строго. «Откуда бревно добыл?» «Где добыл, там больше нету», — уклончиво ответил Семен. Никита почесал спину, так недавно отведавшую Батагов, сказал задумчиво. «Смотри, Сема, как бы опять власти задницу не залупили тебе, да и мне заодно». «Ничего», — сказал Семен, — «шкура крепче будет». «Это кому как», — Никита покачал головой. «А по мне так неладно выходит. Денег ты привез, это хорошо». но ну и беспокойство привез куда больше, чем денег. В волости из-за тебя розок отведал. «Это оно ничего, на живом заживет. А вот на поле ты работаешь мало. Ходишь вольно, а староста барщины накинула у вас, — говорит, — мужиков теперь я много. Да и вообще, неспокойно в дому стало. Хозяина настоящего нет. Отец совсем занеможил Ты своим умом живешь, я своим. Что же это за семья выходит при двух большаках?» «Я понимаю, ты в чужедальних краях ума набрался. Старший брат тебе не указчик, но и в мое положение войди». «Ты, Никита, прямо говори», — оборвал семён «Делиться, что ли, надумал?» «Оно бы неплохо», — подтвердил брат. «Ну и я не прочь», — сказал семён «Давай так условимся. Дом пусть твой будет, и земля вся твоя. От всего отступаюсь. А ты мне зато лошадь отдай, воронка. Это ж дончак, землю орать на нем неловко». «Он в скачке горазд а саху неровно тянет». «Надон намылился», — догадливо спросил Никита. «Не, ближе. Куда Игнашка звал? К казакам, что у Тулы стоят». «Брехун твой, Игнашка. Это же сразу видно. Можно и к бабке не ходить. Погонят тебя казаки. Им бы сейчас самим голову унести. С Москвы стрельцы посланы и рейторы». «Меня не погонят», — пообещал семён «Ну так как? Уговорились? Ключ и замок». «Может, не стоит, Сёма? Сгинешь, как Андрюшка, без следа?» да не Мне уж поздно отступную просить. Бревно на крест я у Антипы со два раз свёл. Теперь или вбегаете, или на дыбе висеть. А так тебя не тронут. Ты знай, вали в мою голову. Я обиды держать не стану». «Ах ты, неловко как!» — испугался Никита. «Ничего, не пропадём. Не так страшен чёрт, как его малюют «Ну, по рукам?» «Асоцкому скажешь, что я и воронка самовольно угнал. Тогда тебе и вовсе ничего не будет». «Да я. Главное, земля тебе достанется неделенная. И дом». «Ну, коли так, вот и добро. Ключ и замок». Казаки стояли табором возле самой деревни, хоть второе бревно у антиповаруй. Народу в таборах теснилось уже не пятьсот человек, а кабы не вдвое больше». Набежало гостей со всех волостей, старосты и приказчики только глядели голодно на беглых холопов, но взять никого не могли, на такую ораву не найдешь управы, тут воинская сила нужна. семён спешился и, ведя лошадь в поводу, отправился в обход лагеря, отыскивая среди множества народу Игнашку или еще кого знакомого. «Игнат, заворуй, где пристал?» – спрашивал он, переходя от одной группы казаков к другой. Кто-то пожимал плечами, кто-то молча махал рукой, указывая дальше. Толком не ответил ни единый человек. За час семён обошел стан кругом, но не отыскал никакого следа знакомых казаков. Тогда семён повел коня в самую середку табора, где в окружении бунчуков стоял на майданчике войсковой котел. Рядом на растеленной кошме по-татарски подогнув ноги, сидело несколько казаков, судя по одежде, из войсковой старшины. семён приблизился, сломил с головы шапку, поклонился. «Челом бью, господа старшина! Дозвольте вашим коше быть, за дело казацкое постоять!» Один из казаков молча кивнул на кошму. По длинным свисающим на грудь усам и багровым пятнам лишаев, уродующих лицо, семён признал атамана. Лицо батьки казалось непроницаемым, но в глазах под густыми бровями насмешничали искры. Семён осторожно сел, ожидая всякой каверзы. Не может ведь так просто старшина пустить новичка в свой круг. С полминут прошло в молчании. И лишь тогда Семён догадался, в чём состоял подвох. Непривычному мужику поди по-татарски и не сесть, а если и угораздится гнуть ноги кренделем, то долго высидеть мочи не хватит. Атаман вытащил из-за пояса кисет забил в люльку щепоть самосада, высек искру, Раскурил и передал трубку Семену. Тот вежливо затянулся, вернул трубку хозяину. «Извиняйте великодушно, не пью я табаку». «И откуда ль ты, добрый человек, к нам явился?» — спросил один из сидящих. «Тутошний», — ответил Семен, — «из долговки». «Сам пришел, или кто за тебя слово говорит?» «Обещался Игнат заворуй, да пропал куда-то. Только мне это без разницы, я так понимаю...» «Хочешь казаком быть, сам за себя слово говори». «Га!» — воскликнул сидящий поудаль молодой казак. «Заворуй, парень ловкий, но дурень. Ему дай волю, он всю шушеру в круг созовет». «Я уже одного его приятеля арапником угощал. Мы, — говорит, — в местях у Нагаев в плену томились. Тоже с гонором был, не нетесная. А как плетки отведал, так домой побежал, ноги шире портков раскорячив». семён повернулся, разглядывая недоброжелателя. Говоривший был совсем молод, но снаряжен добротно. Видать, из боярских детей или малороссийской шляхты. Пороху еще не нюхал, но говорить умеет красно. Такой и впрямь может арапником перетянуть. — Ты чего расселся, хамское племя? — выкрикнул боярич, стараясь разъярить сам себя. — тот для старшины место, а тебе и простым казаком не бывать! Семён, не коснувшись кошмы руками, поднялся, отшагнул в сторону. «Хозяин барин», — проговорил он, — «а при больших псах и щенок лаять гораст». Вокруг собралось уже немало казаков, с интересом следивших за перебранкой. «Задай ему, дядя!» — крикнул кто-то. «Соплёй, рубани супостата! Другого-то оружия у тебя не нажито!» «Дай срок, и пичка у меня будет, и фузея, да никак у того, не отцовский снаряд, а свой!» В том я вам слово даю». Во, срезал. «Егорий, глянь, а дядь-то казак хоть куда. Берегись, как бы не ты, а он тебя плеткой не отходил». Боярич, верно, это его звали Георгием, тоже поднялся и, зажав пальцем ноздрю, длинно сморкнулся под ноги семёну семён едва успел отступить в сторону. «Ну-ну!» — крикнул он. «Не понукай, не запрягал!» Боярич презрительно усмехнулся. Ишь, раззадорился. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Воротайся домой, деревенщина, покуда плеткой не погнали. Думаешь, если чужую кобылу свел, так уж казак? Конократ ты, цыганское охвости, ворона загуменная. В иное время семён бы смолчал, но сейчас при коне и оружии, обласканы прелестными речами и нюхнувшей воли, терпеть мальчишеской дерзости не стал. «Зато ты, пан Хохольский, по всем статям казак хоть куда», — перебил он Борчука. Над всем войском донским расширился, орла широтой превозмог. Гляди, как бы срака с натуги не треснуло «Это ты мне?» Георгий раздельно выплевывал слова, как бы не умея понять смысла. «Ты что, сбредил пес? На дворянство лается, повадно стало. Я ж тебя в мелкий клеск разотру!» «Тоже, Аника, воин!» — Смотри, как бы растиралку не оторвали, — ответил Семен подружный дружный хохот казаков. — А без этого дела от тебя одна шапка останется. — Ну? — Георгий рванул с перевязи саблю. — Не быть тебе живу! Порублю пса худородного! Вращая палаш над головой, Георгий надвигался вперед. — Не дури, Егор! — крикнул кто-то из казаков. семён стоял под боченись, рука на поясе и словно не слышал, как гудит в воздухе стальная смерть. На губах плавала кривая усмешка. «Брось саблю, молокосос!» Лица казаков переменились. Люди вдруг поняли, что непригожая перебранка, начавшись смехами, кончится кровью. И не вмешаться уже, и не помешать, не выручить забавного дядю, возомнившего себя бывалым казаком. «Ах!» — хакнул Георгий, обрушивая смаху сверкающую полосу венгерского палаша. Казаки выдохнули разом, ожидая, как падет, обливаясь кровью, порубленный мужик, один ус поспел гаркнуть «Хеть!». Хотя уже ясно было, что не можно остановить убийственный удар. Но в самое смертное мгновение семён вскинул пустую допреж руку и тонко запел, разгибаясь индийский булат, шкрябнул по летящей стали, аж на искры посеклись. В глазах боярского сына полыхнуло удивление, а через миг, когда еще и еще сшиблись сабли, когда рука почуяла, как яра и незнакомо бьется лапотник, проснулся в душе страх и затасковал Георгий. «Будя — Будя! — крикнул он. — Пошутил я! — Шутковал кот с мышью, — отвечал семён напирая вперед. Минуты не прошло, как вылетел клинок из ослабевшей боярской руки, упал в траву. Семён разом остановился, саблю опустил, словно открываясь, а на самом деле оборону держа от потаённого ножика. Усмехнулся, глумясь над бессилием боярича. — Слаб ты против меня биться, неука. Винись теперь. — Винись, Георгий! — подтвердил круг. — Прошу, простить великодушно! — выдавил Георгий уставную фразу. — Ну что с тобой делать? — сказал Семён. — Господь простит, и я прощаю. «Да и ты за науку не серчай». «Это верно», — произнёс атаман. Подошёл ближе, глянул на саблю, которую Семён по-прежнему держал у ноги, спросил. «Где саблей разжился, дядя?» «С арабских краёв вывез», — ответствовал Семён. «Сабелька сера, а рубит бело, — тоном знатока сказал Ус. И рубки там обучился. То в Анатолии, в Янычарской школе, знатно у тебя, дядя, по свету погулина». признал атаман, и Крутанов знаменитые усы гаркнул. «Как молодцы! Возьмем дядю в круг!» «Возьмем!» — загомонили казаки. «Люба! Берем Янычарина!» Один Георгий молчал, обкусывая губы, чтоб, не дай бог, не вырвалась на всеобщее поглядение слезная обида. Игнат заворой объявился на следующий день, пьяный и с жареным гусем под мышкой. Не иначе промышлял по окрестным имениям. Жир с гусиного бока пятнал суконную свитку, но Игнат того не замечал. «Здорово, Манек!» — крикнул он, встретив Семена. «И ты тут! Клево! А я, вишь, на тырчке жорева слямзил!» Игнашка добыл из-за пазухи плоскую халявную бутыль с фряжским. «Сейчас мы с тобой по такому случаю, аридмахи, приобщимся!» «Что-то я не пойму», — сказал Семен. «Покаковский ты это гуторишь!» «Ага, проняло!» Игнашка был до нельзя доволен. этот манёк непростой язык, а тайный, чтоб чужое ухо не понимало. Отверниться называется. Мы, казаки, завсегда так говорим, когда надо в тайне. Я на отвернице что угодно сказать могу. Вот, скажем, мешается у тебя под ногами какой-нибудь дурачок, и ты ему говоришь «Добрый человек, отойди ступай в избу». «Как-то будет по-нашенски...» «Мне откуда знать?» — порадовал знакомца Семён. То-то и оно, а я ему скажу, лох клёвый, канай отседва, дуй до хазы, он и отпадёт. Он просто не поймёт тебя, и вся недолга, — усомнился Семён. А вот ещё, — заворуй, казалось, не слыхал Семёна, — разъясни, что я скажу. Декан Киндеров Атас Пахан Гирый. — Десятеро мальчиков внимают старому отцу, — перевёл Семён. — Да ну, тебе уже кто-то сказал, — обиделся Игнашка. — Никто мне не говорил, — усмехнулся Семён. «Просто побродишь по свету с мое, тоже научишься тайные языки разбирать». «Ничего в нем нет тайного, с каждого говора по словечку, вот и весь сказ». «У торговцев на базаре тоже такое есть, даже слова не слишком розница», — утешил он Игнашку. «А с чего им розница? воры купец, друг другу родней братанов, а, впрочем, без с ними». Игнат встряхнул гуся, которому уже принюхивалась приблудная собачонка. «Пошли по седжоним, а редмахи набуксаемся. А редмаха у меня клевая». Не кухторное, для себя боярин держал. Ну, пошли, коли так. Минуло меньше недели, и от Москвы подошел царский окольничий и воевода, князь Юрий Борятинский, со стрельцами. А с ним же солдатского строя полковник Матвей Кравков, с подначальными людьми, урядниками и рядовыми солдатами. Всего до тысячи человек. Не желая напрасного смертоубийства, воевода из Тулы выходить не стал, отправил к упову броду посыльных требует казаков покорство возврата награбленного и выдачи беглых холопов вместе с теми казаками что не издревно казакуют а пришли на дон после года 7169 -го от сотворения мира остальным окольничий приказал не немешка сниматься и идти откуда пришли на дон та не в полку им без нужды быть негде туда же на дон заранее отправлено было жалование казакам Власти понимали, что воинским людям спокойнее пропивать жалованную деньгу, чем ворованную. А что жалование не на всех прислано, а только по старым спискам, так от того среди казачества несогласия выйдет, что тоже не лишнее. Строгий приказ малость запоздал. Возле Упова Брода казаков уже не было, если обретался кто так мелкие татевщики и гулящий люд, от которого польза ни казачьему кругу, ни сыскному приказу. Сам Василий Ус, почуяв недоброе, кинулся в Москву просить царского прощения, а войско его, умножившееся за время стояния вдвое, спешно повернуло к Воронежу, где прежде было ему назначено место. Шли опасно и торопливо, отрежая во все стороны разъезды. Коней на ночь в поле не отгоняли, бытовали здесь же, а то и просто кормили с рук и после недолгого отдыха спешили дальше. Под Воронежем разбили табор и принялись ждать вестей. Там и прихватил воевода Барятинский непокорную вольницу. Наказ воеводе был дан строгий, но не слишком вразумительный. Беглых следовало у казаков поймать и все грабежное взять и вернуть тем, у кого пограблено. Из зачинщиков выбрать двух человек крестьян или холопского звания и повесить по дорогам в разных местах. А ежели казаки вздумают беглых не давать и учиняться непослушны, то велено окольничьему творить над ними промысл боем, обступить их и осадить накрепко. А как взяты будут, то казнить смертью трех человек из числа пущих заводчиков, а прочих бить кнутом нещадно, смотря по их винам. Казалось бы, все ясно. Вот только одно недосказано. У воеводы под началом тысячи воинских людей, а казаков в купе с беглыми, того больше». «И кто над кем промысл учинит, еще бабушка надвое сказала. К тому же в наказанной памяти приписка сделана немаловажная, а одноконечно ему, окольничему и воеводе, родить со всяким усердством, чтобы над донскими казаками и беглецами промысел учинить без бою, и служил их бы и всяких чинов людей, которые с ним будут, уберечь и побить не дать». Не мудрено, что князю полегчало, когда казачий Исаул Иван Хороший, оставленный Василием Усом вместо себя, приказал бить спор и велел войску строиться, слушать царев указ. Указ Юрий Никитич прочел самолично, объявив казакам все их вины, как их царь жаловал и как они казаки своровали. Объявил и наказание. Кому прощение и жалование, кому кнут крепость, а кому виселица. Ответ был тверд. С дона выдачи нет. «Здесь вам не Дон!» — отрезал Барятинский. «Вы с Дона безуказно воровским обычаем ушли, а здесь беглых холопов принимали, которые Дона и во сне не видывали!» «Облыжно говоришь, князь!» — гнул свое Ясаул. «Мы люди-служилы, никому дурна не творили, и прибылых людей у нас нет. Изволь видеть, все тут стоят!» Казаки стояли по разрядам, конные особо, пешие особо же. Беглецы из тульских деревень частью попрятались и ползли на дон кто как мог, но в большинстве обретались здесь же. В общем строю, надеясь, что гроза пронесется стороной, и новые товарищи не выдадут их. семён тоже стоял среди конных, ожидая, чем обернется дело. Вместо озямного кафтанишки на семёне был старый бурнус и шальвары, отчего признать в нем мужика было никак невозможно. И даже в самой великой ярости воевода на Семёна не грешил, что демол он тоже из беглых. Князь проезжал вдоль строя, орал, наливаясь багровностью: "Вас 500 должно быть, откуда несметный народ взялся?" Недели позже ещё 200 человек пеших казаков дошли. С готовностью отвечал Иван хороший. Полковник Кравков Матвей наклонился к воеводе, шепнул что-то в волосатое ухо: "Ты мне воровать не смей!" Немедлив взъярился на Исаула князь Борятинский. Слышка, вас и сейчас тут по более тысячи. Велись честь, соглашался казак. Ежели приблудные люди какие найдутся, мы за них не стоим. Вы люди государевы, и мы люди государевы, для службы пришли, не для воровства. А ну, молодцы, гаркнул «Которые тут есть беглые стрельцы, да исполков и из городов служивые да барские халуи, да христиане и иных званий приблудные люди! Выходи вперед, строя!» Глупых не нашлось. Строй не шелохнулся. «Вроде нет никого. Все кондовые казаки», — с улыбкой произнес Исаул. «Завтра велю всех пересчитать и расспрос провести», — пообещал окольничий. «Гляди у меня. Если пришлые сыщутся, головой ответишь». «На все воля Божья!» — ответил Иван Хороший, снимая шапку и земно кланяясь князю. Но у кого глаза на место воткнуты, те видели, что покорности в поклоне немного было. На следующий день допрос казаков повторился, но перед тем княжеские хожалы пересчитали народ и выяснили, что казаков без малого восемь сотен, но чутье из пришлых, у кого кони подобрее, Подались в сторону Дона через Елец и Рыбную, надеясь, что там их воевода не догонит. Злобствовать на казаков окольничий был в своем праве, но бежавших и впрямь догонять стало поздно. Однако и теперь среди вольницы оставались сверхместные люди, и их князь Барятинский твердо вознамерился сыскать. Тут-то и оказалось, что государевы-сыщики тоже времени зря не теряли, людей выдергивали из строя и конных и пеших, но с пониманием, явно знаю кого берут. Поравнявшись с Семеном, урядник усмехнулся нехорошо и велел. «Выходи, медведь святочный!» «Что, не вышло ворапа перерядиться? У меня глаз наметанный, беглого холопа за полверсты распознаю!» «Навет!» — вскричал семён и, понимая, что теперь уж пан или пропал, дал воронку, шенкелей и во мгновение ока очутился рядом со светлейшим князем. «Облыжно твои доглядчики, — говорят, князь! «А я и сам знаю, кто на меня поклёб возвёл, и готов с ним перед твоими глазами рядиться. Георгий это, из низовых казаков, досаду на меня срывает за старую обиду. А коли впрямь доносчик почитает меня беглым мужиком, так пусть выходит перед всем человечеством биться. Боевому казаку лапотника порубить дело плёвое. Эй, Егорка, пакостник, куда схоронился? Выходь на божий суд!» Строй не шелохнулся. И вообще Георгия в первых рядах было не видать. «Теперь видишь, князь, что солгал твой доносчик, и затаился, что анчутка беспятый». «Это меня-то вздумали в мужики писать. Да мужик ни сабли, ни ружья отродясь не видал. А мне фузея за место жены!» семён развернул лошадь к ближайшему стрельцу, крикнул. «Дай-ка!» Вырвал у опешившего воина кремневую снаряженную для пальбы пищаль и, не слезая с лошади, без упора и долгого прицела, навскидку сшиб с церковного креста примастившуюся там галку. Не глядя, сунул дымящуюся пищаль хозяину и громко, чтоб все слышали, сказал «А бойцы у тебя негодные! Это надо таким растяпаю быть, чтобы чужому человеку заряженное ружье отдать! А ну, как я вором оказался бы! И в тебя, князь, пульнул!» Не дожидаясь ответа, семён вернулся в строй на свое место, откуда его минуты раньше выволок урядник. После такого поворота промысел над дворами пошел иначе. И князь Юрий Никитич сумел оттягать у казаков всего человек семь беглых, которые оказались такими растяпами, что не смогли отбояриться и сами признали себя виноватыми. Они и стали ответчиками за великое смятение последних дней. На Дону и впрямь оказалась теснота. Не только беглые из России и гулящий украины люд, но и реестровые казаки, бывало, по полугоду ждали жалования. Барки с хлебом приходили сверху лениво, а угодья и промыслы были накрепко приписаны за старшиной. Работали там батраки, и рядовому казачеству от того ни малейшего профита не было. Если бы не барымта войско Донское попросту сгинуло бы бесследно, не имея никакого прокормления. Хорошее слово. барым -то. В нем и богатырская удаль, слышится, оно и барыш обещает. А на самом деле чистейший разбой. Казаки большими ватагами уходили в дикое поле, и там грабили всякого, до кого дотянуться могли. Отгоняли стада и табуны у нагайцев и калмык, когда хозяева пытались обороняться, то били и людей. Если владелец смирно смотрел на пропажу своего добра, то его не трогали. Правила барымты одинаковы повсюду и соблюдаются неукоснительно. Потому так и удивился некогда дагестанский кюрали, когда молодой Семен вздумал защищать фархадовых овечек. После удачного набега добытчики отъедались бараниной, готовя шашлыки, бешбармак, кебаб и прочие нехристианские яства. Потом опять затягивали пояса, вспоминая прошлое обжорства и жалея, что брюхо добра не помнит. Сами казаки стад не держали, не те места. Потом и не узнаешь, кто твою животину свел, может, твой же сосед. Даже табунов войски войске и то было не слишком. Большинство казаков оставалось пешими. Правда, бывалый казак при полном снаряде пешком пробегал за день по 50 верст, что чуть больше 10 пеших Акче. А пешие Акче, к слову сказать, дневной переход янычарского войска. Правда, и янычары на самом деле за день меньше пяти Акче не ходили. Но то уже... Совсем другой разговор. На житье семён пристал к табунщикам. Тут и заработок какой не наесть, и за заворонком присмотр. На последние деньги купил лук вшитым стеклярусом саадаки и колчан полный яблонных стрел. Пики заводить не стал. С копьем скакать тоже привычка нужна. А на старости лет переучиваться не с руки. Вечерами, сидя у костров, табунщики вспоминали дни прежней славы. Героическое азовское сидение — Походы за зипунами в Трапезон и Болгарию. Много оттуда добра привозилось, и государево жалование в такие времена шло только на пропой. Рассказывали и о нынешних молодцах, но уже не так громко. Сережка Кривой, например, по Волге плавает, и Хвалынское море вдоль и поперек изъездил. У него, люди говорят, широко живут, но сами рассказчики тех казаков называли воровскими, поскольку на Волге Сережка своих же купцов грабил. Одно дело промышлять разбоем по государеву повелению, совсем иное безуказно. Однако сережки завидовали, и многие казаки даже из самых бывалых не прочь были сбегать на Волгу и лишь ждали сигнала. Зима меж темно стала суровая. Степные манычи затянуло аршинным льдом. На Волге государевы струги вмерзли в лед, не дойдя ни до какого города. Снег пал так густо, что кони с трудом добывали прокормление. Хорошо, кто против указа успел с лета запасти сенца, а у прочих лошадям полное измождение пришло. Людям довелось еще хуже. Во время Усовского похода разными путями притекло на Дон людишек тысяч пять, а то и больше, из с Украин. С Терской и Малороссийской набежал народу, и не только воинского люда, но и семейных мужиков с женами, стариками и детишками. Кормить их было нечем, да никто и не собирался этого делать. Сегодня ты свой кусок отдашь, а завтра сам с голодухи приставишься. Станицы переполнились, люди ютились не только помазанным балаганом и наскоро выкопанным землянкам, но и в юртах словно нехрести. семён с товарищами отогнали коней едва не к самому Крыму, где хотя бы снег валил не так густо. И все же падеж в табунах был великий, а сами табунщики с ползимы ничего иного не ели, кроме конины, которые в иные годы брезговали. «Мёрзлая, недохлая», — повторялся Ваус и Митрич, разрубая в котёл очередного павшего жеребёнка. Семён, привыкший за годы рабской жизни ко всяким харчам, не роптал, а остальные табунщики готовы были кому угодно глотку перервать в отместку за таковые беды. Неудивительно, что ещё среди зимы Дон начал волноваться. Воровские казаки и просто разбойный люд потянулись на Волгу, в Россию и на Уральскую краину. где, сказывали, зима выдалась сытной. К марту месяцу раздался по казачьим городам долгожданный клич. Безо всякого указу в Паншине, городке, начали сбираться охотники пошалить на большой дороге. А шире дороги, чем Волга-матушка в России, не сыскана. Говорили, что собирает людей атаман Стенька Разин, крестник самого Корнилы Яковлева. За таким батькой и в вагоне и не страшно. За его спиной вся войсковая старшина стоит. Случись, что непредугаданное выручат самовольников. Выслушав прелестные рассказы, Семен долго не колебался. Ведь не куда-нибудь, а в шахмальство Тарковское и в шахмальское царство собрались лихие казаки. Как наяву представилась Семенову взору сладостная картина. Дербенский майданище, и сам Семен идет вдоль рынка, но вместо ерма на шее, сабля в руках. И вот в невольничьих рядах берет Семен мусу из поганца. и первым делом ведет к ослиной иконы вези. Сбудется это, Аллах-свидетель, ведь недаром послан семёну индийский клинок. Такие вещи просто так не валяются. У каждой, словно у человека, свой ангел-хранитель. И ежели припала сабля к Семеновой деснице, то отыщется и задушевный враг, которого этой саблей рубить. В годы рабского ерма были у Семёна две мечты – соединиться с родной церковью и сполна отплатить зланравному мусе. Понимал Семён, что два этих хотения не вполне ладят друг с другом, но против души идти не мог. Однако, когда пришлось выбирать, ушёл на Русь с мусой, не рассчитавшись. А теперь оказалось, что нет на свете того православия, о каком мечталось, и лишь на Дону казаки частью остались в старой вере. И вот теперь... Поманила Семёна возможность вернуться в восточные страны, но не рабом, а мстителем. Кто от такого откажется? Кровную обиду бывает и за великой схимой помнят. А казаку за старое посчитаться сам Бог велел. Едва с пригорков начал сходить снег, и кони стали отъедаться пожухлой таголетней травой, Семён распрощался с гуртовщиками и, оседлав истощавшего воронка, поскакал в Паншин городок. Там он быстро понял, что никто из собравшихся казаков толком не знает, куда намылилась станичная вольница. Говорили про Персию, говорили и про трапезун. В Туреччину не пропускают Азов и Крымчаки, в жирные персидские города собственный царь, у которого с Кызылбашами особенная дружба. Значит, мимо царицына и Астрахани придется бежать воровски, а то и боем. Однако приготовления шли. «Ладились струги. Казацкая старшина, довольная, что шелупень уходит, не жалела ружей и порохового зелья. Хлеб на струге грузился помалу, чтобы уходящие знали, пан или пропал. Не добудешь в скором времени зипунов, значит, помрешь голодной смертью». семён лишь качал головой, глядя на приготовление. да Шимахи с таким запасом не доедешь, а воевать тоже невместно. Значит, первое, что предпримут казаки — начнут кормиться на родной земле, грабя и побивая тех, кто под руку подвернется. Хотя и здесь свой расчет имеется. Подвернется под руку дранье да голодьба, что с них взять? А купеческое и боярское добро, его жалеть незачем. воровские нажито, воровски и потеряно. Людей под началом у Разина собралось человек с тысячу, а то и больше. Маломестные донские струги взять всех не могли, и отряд наскоро поделился на три части — Одни потащили струги волоком из дона, а вернее из Иловли, на речку камышенку и в Волгу. В Волоку там двадцать верст, но путь знакомый, недаром выстроен при падении камышенки деревянный город и острог. Над обрывом поставлены виселицы, казнить воровских казаков и редко когда пустуют деревянные глаголи. Разин, отъезжая на промысел, твердо обещался зажечь город Камышин под мётом, чтобы и название такого на Руси не осталось. Часть охотников пешими побежали наверх, к Саратову, чтобы там промыслить мельничные суда, перевозящие хлеб. Третьи те, что имели коней, двинулись на калмыцкие кочевки отгонять у юртовщиков стада, а с подельщиками договорились встретиться ниже царицына где пригоже покажется. Камышин Разин не попалил, но и покоя не принес. Загремел над волжскими плесами страшный клич «Сарынь на кичку!» напомнивший былых разбойных атаманов, встрепенулась бурлатская голь, водчинные мужики, черпальщики на соляных промыслах, все, кому терять нечего и не жаль никого. В скором времени воровское войско было и при лодках, и при харчах. Власти впали в испуг и маялись, запершись в городках. Купцы опасались выезжать с товарами, рыбацкие в атаге сидели по домам, зная, что все одно улов будет отнят. калмыки и татары... зверившись в защиту царя били всякого русского до кого лишь могли дотянуться в ответ разин прошелся боем по юртовщикам дойдя до самых башкирских становищ в последнем набеге участвовал семён все лето он провел как в угаре легко рубились и десантские головы и душа упивалась кровью натив вам это за соляной поход за колодки за арабскую муку за Дербенский базар «Эх, еще бы до самой дербе не достать! Ну да ничего! Вырастим! Будет и на нашей улице праздник!» Ближе к зиме конные отряды задумались, как быть дальше. Возвращаться на Дон нельзя, крови пролито много, а добра нажито с воробьиный нос. Откупиться не сможешь, так за свои подвиги головой отвечать придется. Встретились с казаками, плывшими на стругах, передали угнанный скот, устроили большой круг». В прежние годы воровские казаки на зиму возвращались на Дон или зимовали на Учугах, в рыбацких балаганах. Но полторы тысячи молодцев. В балагане не расквартируешь. А после того, как государеву и патриаршую казну пограбили, на Дон воротаться тоже не с руки. Значит, надо брать, какой не есть город. Вспомнили про Камышин. Но они похотели. Туда уже подходили войска князя Львова. Камышин от России близко. Придется не зимовать, а биться беспрестанно. Тогда на кругу и прозвучало впервые слово «Яик». «Яик» — река казацкая, и от России не близко. Там, на Украине, можно безопасно перезимовать, да и гулящего народу среди яицких казаков нет. Одно беда — какую реку не возьми, а выход на море закрыт сильной крепостью. Из Волги выходить... Астрахань костью поперек горла. В Яйке каменный Яйцкий городок. Хорошо городок поставлен. И от узбеков оберегания, и от своих бездельников, которые бывало любили сплавать на море из верхового, он же деревянный, яицкого городка. «Астрахань по Бузану обойдем, или какой другой протокой?» успокоил собрание Разин. «Это во времени решим. А что с Яйцким городком делать, мне тоже ведомо. Мимо Царицына прошли целыми...» «Хоть пушки по нам в упор палили, так нечто нас на яйке остановят!» Собрание пошумело, покричало, словно долговские мужики на субботних посиделках, и доверилось атаману. «Верно, ежели его из пушек при царице не побить не смогли, то стрелецкая пищаль на яйке реке и подавно не вобьет. Однако при любом раскладе до яйка на конях не дойдешь. Ну, перевезут тебя через Волгу, а дальше что?» Обиженная набегами степь поднялась и грозила выплеснуться не только на злое казачество, но и на государевы города. и калмыки и десантцы забыли былые распри и готовы были объединиться против проклятого русского племени. Мурзам до поры удавалось сдерживать народ, усаживая самых ретивых в седло и заставляя гоняться за христианскими извергами. В степь теперь не сунешься, всюду разъезды юртовщиков, и все с тамгой от астраханского и царицинских воевод, чтобы тех воровских казаков боем бить и смертью морить без пощады. Впрочем, недаром говорится, что только из могилы тропка не натоптана, а во всяком другом месте выход есть. Нашелся он и на этот раз. Никто уж и упомнить не мог, откуда взялся при казаках астраханский купчик Левко Кутумов. Кажись, взяли его где-то за боем, оставили ради выкупа, а потом позабыли. В нем одно название было, что купец, а так Афиня-Афиней. Кутумов уже и сам от казаков не отъезжал, крутился поблизости, благо, что в морду его все знали и, считая своим, не трогали. Скупал по дешевке грабежное, даже ездил пару раз в Астрахань, привозил вести и кое-что из товаров. Прознав о казацкой туге, Кутумов взялся покупать коней, давая за них смешную цену. Многие продавали. Другие, у кого на Дону домашние остались, сбили коней в табун и под охраной отправили в родные места. У Семёна на Дону никого не было, а продавать воронка он не хотел ни в коем разе. Крепко поразмыслив, Семён отыскал Кутумова и попросил взять воронка на сохранение. «Вернусь, заплачу сполна и за корм и за заботу, ну сгину, конь твой». «Что ты? Что ты?» успокоительно тараторил кутумов беспрестанно вытирая ладони о поношенную подевку что значит сгину грех такое слово говорить это боской казак сгинуть не может а я твоего конька с берегу в целости не изволь беспокоиться на том и порешили семён отдал коня пересел в широкий мельничный струк поплевал на ладони и взялся за весло астрахань как и обещал разин обошли малыми протоками пограбили рыбные учуги запасшись на всю зиму икрой, балыками и тешкой, а потом ударила в лицо свежая моряна. И семён вновь увидал мокрое море хволынское и укрывистые прибрежные черни, протянувшиеся до самой Эмбы. Спрятались на островках, стали думать, как обогнуть Яицкий городок. Яек не Волга. Ежели выстрелят со стены, то не промажут, тем более, что кораблей у казаков собралось больше шести десятков. «Обратно, по весне как пойдем?» — говорил кто-то. — Запрут нас на яйке что рыбу в приколе. Разин, сидя на перевернутом котле, слушал разговоры, усмехался в стриженную бороду. Потом встал. — Верно говорите, панове, — обидно начал он. — Не дадут нам стрелецкие начальники покоя. Достанут по всему яйку. Об одном вы не подумали, что сидеть нам не в верховом городке, а в каменном. Тогда и доставать нас будет некому. — Степан Тимофеевич, — Зычно перевел атамана Седоуса и Саул Иван чернаяров недавно прибившийся к Ватаге вместе со своими людьми. «Да ведь Яицк еще взять нужно. А у Яцина там по стенам пушки». «Нашел, чем пугать пушками?» Задорно ответил атаман. «Меня и в область сушеной не напугаешь. Так, хлопцы, кто со мной на Яицк пойдет?» «Все пойдем!» Взревели голоса. Струги и лодки загнали в самую крепь и оставили под присмотром двух сотен казаков. Остальное войско тихо вышло к нечающему беды городку. Сам Разин с отрядом человек в сорок на одной Бударе в открытую подплыл к стенам. Будару вытащили на песок, подошли к заложенным городским воротам. Постучались честь честью, хотя отряд давно был замечен, и над воротами закурился дым от запальных костров. — Кто будете? — спросил со стены появившийся стрелецкий сотник, удивительно похожий на Исаула Черноярова, оставшегося караулить суда. «Казаки», — ответил Разин. «Я и сам вижу, что не красные девицы. Откуда прибыли?» «С верхового городка спустились». «Зачем? Тут ныне беспокойно, и казакам на низу быть без нужды не велено». «К церкви помолиться», — отвечал Разин, размашисто крестясь. «Грехи, что вши, всю душу и свербили». «Это верно», — согласился сотник. «Грехов на вас 40 сороков, всякому видно. Только нам велено никого в город не пущать». Воровства много стало. Казаки, Стенька Разин с товарищами на Волге балуют и к нам обещались. А как же, это и у нас слыхано. Говорят, он воеводу Беклемишева под Красноярском побил без остатка, в плен взял и при всем народе плетьми порол. Ты мне поговори, прикрикнул сотник. Сам-нибудь на Волгу намылился. Я к церкви помолиться, настаивал Разин. Кабы на Волгу, так мы свою Будару 10 верств волоком перли бы, вас стороной обойти. — Что ж, помолись, — ответствовал стрелец, не двигаясь с места. — Дело хорошее. — Так ворота отворяй, — крикнул Разин. — Или ты, папа с и иконами, на берег вышлишь? — Не велено отворять вечером. — Тьфу, пропасть, — Разин махнул рукой. — Давайте, хлопцы, хворост искать. Думали, добрались ко времени, а нет. Придется у самых ворот под небом ночевать. — А что, может, пустишь? — вновь обратился он к сотнику. уж я бы добро не забыл. Минуту Сотник пребывал в сомнении и Разин терпеливо ждал, понимая, что лишнее слово может все испортить. Наконец, решившись, Сотник свесился вниз и крикнул, «Родька, скинь запор! Пусть пройдут, коли им так не втерпешь!» Загремел Засов, ворота приотворились, пропуская гостей. Охраны при воротах было человек шесть, не более, Разин подождал, пока вниз спустится главный, взял его под руку, словно собираясь договариваться о благодарности, но вместо того сказал. «А ворота? Распахните пошире. Чего им на запоре быть?» семён навалился на тяжелой створке, бойкий ротико кинулся было на перерез, но осекся при виде блеснувшей в глаза изогнутой индийской стали. К тому времени, как всполохнутые стрельцы начали выскакивать из домов, В раскрытые ворота уже вливалось подоспевшее разинское войско. Никакого боя не приключилось. Одни понимали, что сила солому ломит, а другие и просто радовались лихому повороту, надеясь покончить с обрыдлой службой и мечтая о вольном казацком житие. Стрелецкий голова Яцин был тут же повешен, а растяпу сотника, Разин велел отпустить, напомнив на прощание, что не забыл его доброты. Яйцкий городок ничем особо не отличался от прочих украинных городов. Поставил его лет за 30 до того богатый гость Михаил Гурьев. Жили вокруг городка работники с рыбных учугов и соляных промыслов, да по царскому указу присылались стрельцы и годовальщики. Первое время городок был неприметен, однако вскоре земляной вал с деревянным чистоколом поверху оделся бутовым камнем, а двое ворот прошили железными полосами, Так что даже будучи разбитыми в щепы, они не пропустили бы внутрь степных наездников. Внутри города несколько домов, выстроенных из плавного и барочного леса. Воеводские палаты, терем самого Михаила Гурьева, приказная изба, хлебные амбары. Там же и церковь, та самая, в которую просили сложные паломники, единственная на всю округу от Эмбы до Ахтубы. В слободках нестройные домишки теснились, как придется, прилежа промыслам, на которых старался их строитель. Слободки так и назывались – Рыбная, Соляная и Стрелецкая. Казацкая орда переполнила город, выплеснувшись во все три слободы. Донские челны, мельничные струги и морские лодки-эмбенки были вытащены на берег, рядом поставлена Вседневная стража. Купеческое и городовое добро поделено на кругу меж всеми жителями городка. Кто и не хотел, все одно свою долю взять был обязан, чтобы не оказалось среди мещан никого, не связанного круговой порукой. Государев хлеб оставлен в амбарах и назначен на пропитание казацкому войску. «Государь жалует нас хлебом по новым росписям», объявил атаман с высокого боярского крыльца. «И милостиво похваляет, чтобы и впредь мы служили ему нелицемерно». Яицкий люд слушал похвальбу, одни завидуя и мечтая пристать к казакам, иные – ожидая себе всяких бед. Сам Степан Тимофеевич остановился в купеческом тереме, показавшемся куда как пригожей приказной избы и палат стрелецкого головы Яцина, а остальные казаки притулялись где придется». Покуда его подельщики сварились, деля те дома, что побогаче, семён приглядел себе невеликий домик в Стрелецкой Слободе. семён сразу приметил, что неказистый домишко уже обсыпан к зиме землей, да и поставлен в ложбинки, где не так будут донимать беспокойные январские ветра. Пазы межтесанных барочных бревен добротно промазаны глиной. А это значит, что и в самые морозы в доме будет тепло. Короче, люди живут небогатые, но прилежные. И семён соскучивший по домашнему уюту, не колебался. Без стука вошел в избу, по-хозяйски выставил на стол заплечный мешок и сказал испуганной хозяйке. «Буду у вас на постое». Выложил на стол пятнадцать копеек денег, не глядя велел. «Сходишь на торжок, рыбы купишь, пока дешево, припасу всякого. Я голодным быть не люблю», — сказал и сам подивился, до чего быстро вчерашний раб присваивает начальнический тон. «Вот уж верно, все врутся Господни. Жизнь делается по-своему, а человек лишь бока подставляет и дурному, и хорошему. Никто Семену не перечил, а вечером оказалось, что и некому перечить. Хозяйка объявилась вдовой, муж ее сгинул в прошлом году, когда набеглые калмыки грабили учюги. Анюта осталась одна с двумя детишками, и ходить бы ей по миру, если бы не щедрый постоялец». 15 копеечных монеток были кинуты очень вовремя, да и потом Семён выдавал деньги не только на себя, а сметил так, чтобы всем четверым прокормиться. И уж ничуть не удивительно, что в первую же ночь, как бы само собой, Семен очутился в вонютиной постели. Никак не можно здоровому мужику честно вдавить под одной крышей с молодой вдовушкой. Так выпал семёну последний в его жизни кусочек семейного бытия, Хотя и тут все нечинно повернулось, а через блуд. Видно и впрямь, коли написано на роду всему Игнатову потомству ходить в блудодеях, то будь ты хоть монах рассвятой но судьба и пронырливый женский пол тебя всюду достанут. Такое дело, впрочем, семёна не больно мучила. Не мальчишка, чать, серебро в бороде сквозит. Но почему-то было стыдно своей срамоты, что обрезан наподобие жида. Хорошо, что у русских не принято любиться при свете. глядя на телесную наготу. А в баню семён строго положил ходить одному, в первый пар. А потом уж мылись Анюта с Даренкой и малолетним Мишаткой. Детишки, доставшиеся семёну как бы в наследство от сгинувшего стрельца, мигом привязались к доброму дядьке, да и самому семёну мальцы пришлись по душе. Мишатку он баловал, давал саблю подержать и немецкую пистолю, что умудрился добыть у татар. Вечерами рассказывал про арабов и турок, про соляной поход, уверяя, будто пистоля та самая, что Васька Герасимов проворонил. Говорил и сам порой тому верил. Анюта слушала байки с улыбкой. Мало ли, что мужики болтают. Языком чесать они все бывалые. Главное, что в других домах не постояльцы, а не пригожий табор. А у нее все как при покойном муже. Зимовка казакам выпала спокойная. Холода пришли большие, Море покрылось льдом, отрезав сотника Ивана Логинова, посланного вслед за Разиным на четырех буграх. А по берегу и тем более никто в Яицкий городок забежать не мог. Стрельцы Лопатина и Северова зимовали в Астрахани и Красноярском городе на Бузан-реке. За все время к казакам лишь несколько раз являлись незваные гости, да и то не с оружием, а с царскими грамотами». Первыми прибыло посольство домовитых казаков с войсковым Есаулом Ливонтием Терентьевым во главе. Узнав о посольстве, Разин немедля собрал круг. Послы зачитали царскую грамоту и войсковой наказ. Гулящим людям от воровства отстать, вины свои государю принести, а самим, не мешкая, идти к городу Саратову и там ждать решения своей участи. Разин царскую грамоту прилюдно целовал и в воровстве винился. Но тут же объявил, что грамота по всему, видать, подложная, и как будет в Яицкий город другое посольство, тогда казаки и покорятся. С тем Левонтий и отъехал на Дон. Недели через четыре объявились послы, привезшие вторую грамоту. Эту грамоту Разин, не читая, объявил подложный и велел сотника Микиту Севцова посадить в воду, Севцова напихали в порты каменной крошки, вместо кушака подвязали огрузневшую одежку веревкой и сбросили сотника в реку у причала. Кто был рядом в то время, рассказывали, что сивцов до последнего не верил, что его так-то казнят, и кричал, не о пощаде умоляя, а доказывал, что грамота подлинная. Уже в марте воевода Хилков третий раз пытался усовестить бунтовщиков. На этот раз присланные стрелецкие головы Янов и Нелюбов были безо всяких затей повешены. И то сказать, времени на прихитрую казнь не оставалось. Реки ж скрылись, и пора было готовить челны к выходу в море. Последняя ночь семёну выпала бессонная. Анюта неугомонно ласкалась к нему, словно надышаться перед смертью хотела. Наконец не выдержала, сказала, о чем сердце болит. «Сем, может тебе не ехать вовсе? Домом бы зажили». Ну что тебе в той персии взыскалась Только греха наберешься, а то и вовсе пропадешь. Ох, как напоминали эти просьбы причитания невольницы Дуняши. И теперь, когда жизнь под уклон пошла, совсем иначе склонялся слух к жалобным бабьим словам. Жаль, судьба не велит успокаиваться грешной душе. — Это я здесь пропаду, — глухо произнес семён «Казаки завтра отойдут, потом власти вернутся, и первым делом меня на воротах повесят за общие вины и потому, как других достать руки коротки». Анюта всхлипывала покорно. «Думаешь, мне охота остаться?» — успокаивал семён «Душу рвет, как охота. Прикипел я к тебе, водой не отлить. Но ты не бойся, вернемся из Персии, царю повинимся, прощение купим. Тут я к тебе и вернусь. Ты только жди меня крепко». «Я там на рожон лезть не буду. Все равно всех денег в машну не сыпешь. Вот только повидаюсь кое с кем из старых знакомцев, поквитаюсь за прошлые дела и домой». «Ты что, там вправду бывал?» Вдруг спросила Анюта. «Да ты сдурел никак». семён даже обиделся. «Я ж при тебе мешатки о Турции рассказывал». «А я думала так. Казацкие байки. Мой тоже любил баляс сточить. Такие, мол, прежде бои суровые случались. А сам в первой же стычке голову сложил». так и я не воевал почти успокоил семмен а в неволе был у купца одного а, -а, а но ты смотри я ведь серьезно сказал жди меня крепко к осени ворочусь поженимся нечего грехом палаать протирать семён и сам удивлялся что его потянуло на такие речи целую зиму жил ни о чем не потужил до самого вчерашнего вечера когда начал собираться к отъезду Первым к нему мешатка подлез, показал деревянную саблю, что сам отстругал, и потребовал непреклонно. «Ты бы меня с собой взял? Я б тебе пособил персюков рубить». «Дело хорошее», — покивал Семён, затягивая телятиный ремень на мешке. «Только сначала тебе подрасти надо, а то как ты персюкам головы рубить станешь? Тебе ж не дотянуться». «Во как!» Раскричался Мишатка, подпрыгивая и размахивая струганной деревяшечкой. А потом, когда Мишатка угомонился, подошла Дарёнка и шепнула в ухо. «Дядя Сёма, останься, а? Я бы тебя, тяде, и кликала». Тут Семёна и перевернула всего, как есть. «А что делать?» «Правильно он о нюте сказал. Нельзя ему здесь оставаться. Старый долг и новый грех в две руки тянут. Как ни крути, с утра в море уходить надо». «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся».